Глава третья «А я знал, что мы с ними намучаемся», — с какой-то обреченной уверенностью в голосе произнес глава городского управления Инквизиции. Грузный мужчина с грубым, покрытым глубокими морщинами лицом, которого я видел впервые, еще раз тяжело вздохнул, посмотрел на стоящего рядом Амниса. «Может, ну его, в приграничье уж точно поспокойнее будет». Но мой непосредственный начальник лишь поморщился и сказал терпеливо, «В приграничье поехать никогда не поздно». предлагаю принимать решение взвешено». После чего они оба сурово взглянули на меня. Я поежился, но автомат прижимать к себе не перестал. «Не отдам», — заявил уже в который раз. «Это вещдок», — рявкнул, не выдержав Амнис. «Вы мне еще ведро не вернули». «Оно тоже вещдок». «Так дело пока нет». «Будет, как только посол доберется до столицы». «Это усатый, что ли?» — уточнил я. «Усатый», — фыркнул начальник управления, Амнис медленно выдохнул сквозь плотно сжатые губы и, стараясь говорить, спокойно произнес. «Уважаемый Баклубей назначен послом кайратского султаната и является приближенным лицом султана, немаленькой, к вашему сведению, страны, с очень немаленьким войском и сильным союзником в лице гномов. И он совершенно уверен, что на него было совершено покушение. Он сам видел, как вы из этой штуки, палец инквизитора ткнул в автомат, сбили его ковер. Это была случайность». Только и смог ответить я. «Таких случайностей не бывает», — хмуро бросил глава. «У меня бывают», — потупив глазки, признался я. «У него бывают», — подтвердила Амнис. «С ним такие случайности постоянно происходят. Случайно повстречался с демоном, случайно повздорил с эльфами, случайно стал причиной побоища в городе. Это одна сплошная ходячая случайность». «Может, его прокляли?» «Он сам, адепт проклятий, увидел бы». «Нет», — убежденно ответил мой наставник. «Тут дело в другом». Налицо нехватка мозгов и полное отсутствие просчета последствий собственных поступков хотя бы на шаг вперед. Как его только инквизитором выбрало, вздохнул начальник управления. Как-то выбрало, мрачно подытожил Амнис. Ладно, решительно произнес глава. Ты его наставник, ты его и воспитывай, а я умываю руки. Делай, что хочешь, но чтобы я про него больше не слышал. Фигура начальника замерцала и пропала в легкой вспышке, и мы остались на чердаке вдвоем. Прошелестев одеяниями, замначальника инквизиция отошел от слухового окна, у которого стоял, приблизился к столу и сел напротив меня. После чего сказал устало. — Дня не прошло, Павел Алексеевич, как ты опять влип в историю. Это вообще что? — кивнул он на калаш в моих руках. — Подарок, — со вздохом ответил я. — От кого? — От друга. — Понятно. — вторя мне вздохнула Амнис. — Спросил. — Принцип действия. — Стреляет очередью миниатюрных огненных шаров. боезапас накопителя сто выстрелов да я даже догадываюсь кто автор ведро тоже его рук дело его утвердительно кивнул я запираться смысла не было что на ведре что на автомате стояло одно и то же клеймо перекрещенные серп и молот а как он его сделал не говорил не помотал я головой он не помнит ну что ж я не удивлен ладно а мне встал попробую с послом дело замять Скажем, что это было испытание нового индивидуального средства противовоздушной защиты. Но с одним условием. Каким напрягся я? Твой друг должен предоставить три экземпляра подобных артефактов в распоряжении Инквизиции для изучения и проведения испытаний. Я спрошу. Павел Алексеевич укоризненно покачал головой мой наставник. Неправильный ответ. «Ммм, я постараюсь». Изменил я формулировку. «Ммм, я постараюсь». Изменил я формулировку, вопросительно глядя на Амниса, но тот снова отрицательно качнул головой. «Ммм, будет исполнено?» «А вот это уже лучше. Начинайте потихоньку понимать, как устроены взаимоотношения в нашей организации. В общем, через неделю жду». И не откладывая в долгий ящик, замначальника управления также телепортировался с чердака, оставляя меня в гордом одиночестве. «Мда, дела делишечки. Я в который раз поежился», Представив, что случилось бы, если б Глушаков вовремя не подсуетился с заклинанием. Вот везет же, как утопленнику, честное слово. Впредь эксперименты подобного рода надо будет проводить исключительно на полигоне и никак иначе. Солнце уже клонилось к закату, когда я спустился с чердака в поисках товарища. Инквизиция была организацией не особо терпеливой, с жесткой дисциплиной и весьма суровым нравом по отношению и к собственным сотрудникам тоже, так что откладывать поручения в долгий ящик не стоило. Автомат я повесил по диагонали за спину, перекинув ремень через голову и чуть подвигал, выбирая наиболее удобное положение. Ствол калаша смотрел вниз, а приклад чуть высовывался из-за плеча. Оставалось только сделать что-нибудь с мантией, которую я уже начинал тихо ненавидеть. Но ну, неужели не придумали чего поудобней? В кондейке кабинета труда Глушакова не оказалось, и я решил пройтись по территории академии, лелея некоторую надежду, что Сергей окажется где-нибудь тут. Вероятнее всего, конечно, он уже был дома с женой, которая магистр белой магии, но чем черт не шутит? Начать я решил с места, где мы обычно совершали пробежки и тренировки вдоль периметра Академии. Всю немаленькую территорию учебного заведения опоясывала высокая стена, а параллельно ей, отступив на десяток метров, шла полоса из деревьев и кустарника, хорошо эту самую стену камуфлируя и создавая впечатление, что все здания Академии находятся на гигантской поляне, окруженной лесом. Помимо этого, зеленая полоса была еще одним поясом обороны на случай вторжения или проникновения. Теперь, благодаря кольцу инквизитора, я это чувствовал. В растительность были искусно внедрены защитные заклинания друидов. Вот эти 10 метров пустого пространства протяженностью в добрых 5 километров и были самым удобным местом для пробежек и прочей ОФП. Звуки города за стену магическим образом не проникали, и я с удовольствием шагал вдоль зеленки, потихоньку погружаясь в тишину, нарушаемую легким скрипом древесных стволов до да шорохом веток вокруг по прежнему было пусто но я шел против обычного направления движения так что с глушаковым если он бегает где то здесь должен был столкнуться между тем размеренная ходьба не требовала контроля со стороны мозга и я быстро погрузился в глубокие думы о судьбе своей тяжкой ни дамаг до ни донквизитор я не обольщался на свой счет Ни знаний толком, ни умений, не присущей всем виденным мною инквизиторам какой-то внутренней уверенности и убежденности в своей правоте. Нет, год в этом мире меня закалил изрядно, иначе и не скажешь. Килограмм эдак двадцать лишнего веса просто испарилось. Майка, раньше плотно обтягивающая телеса, теперь висела мешком, а резинку трусов я подтягивал и завязывал узлом уже раз десять, чтобы они не сваливались с меня». Мне по силам было пробежать без остановки полный круг вокруг Академии, отжаться раз в сто и пятнадцать подтянуться. Но сомнения, сомнения в самом себе. Вот что я так и не смог побороть за этот год. А хуже всего, что из-за меня погибли люди, очень много людей. И это давило тяжким грузом, заставляя снова и снова пытаться понять, где же я ошибся. Из подобных невесолых мыслей меня выдернул странный звук, что раздался от стены совсем неподалеку. резкий, царапающий, под аккомпанемент, легкого треска сдавливаемых чем-то камней. Остановившись, я нахмурился и, скинув ремень, поудобнее перехватил автомат, отходя и прячась за ближайшим деревом. Каменная поверхность стены же вдруг вспучилась, а затем с треском разошлась в стороны, пропуская двух пыхтящих подростков, что, держа обеими руками, перли, по-другому не скажешь, обитый металлическими полосами громоздкий сундук. «Тихо ты!» прикрикнул идущий первым на своего напарника, который как раз громко ойкнул, оступившись и врезавшись плечом в край развершившегося каменного зева. «Да ладно», — ответил второй, морщась от боли, — «кто тут услышит? Каникулы же, все поразъехались». В этот миг я увидел, что оба одеты в мантии стихийников с нашивками магов земли, что, в принципе, сюрпризом не стало, учитывая, как они прошли сквозь стену, раздвигая камень перед собой. Зев за их спинами с треском и скрежетом сомкнулся. И стена снова стала девственно ровной, словно и не было в ней только что дыры метровой ширины. «Каникулы или не каникулы?» – прошипел первый. «А за такое и из Академии выпилить могут. Молчи давай и тащи». «Да тащу я, тащу!» – не сдержался его красный от натуги напарник. «Руки уже отваливаются. Давай поставим, передохнем». «А и правда», – произнес я, выходя из-за дерева и чуть опустив направленный на них ствол. «Поставьте-ка, передохните, заодно и поговорим». «Инквизиция, дергаться не советую», — предупредил я обоих на всякий случай. «Вот же попали», — тихо высказался первый и медленно опустил свой край сундука на траву. На лице его читалась такая смесь разочарования, обреченности и обиды на столь не вовремя появившегося меня, что захотелось расхохотаться. «Имя, курс», — потребовал я грозно. «Чутан Хмара, второй курс», — угрюмо ответил парнишка, — а его товарищ вдруг упал на колени и запричитал. «Пожалуйста, только не сообщайте Архимагу, прошу. Если меня выгонят, моя мама не переживет, умоляю». «Да не унижайся ты», — упрямо сцепив зубы, прошипел хмара и зло взглянул на меня. «Посмотрим», — лаконично сообщил я. «Все будет зависеть от того, что вы несете и с какими целями проникли на территорию Академии. Что там?» Дулом автомат откнул я в сторону сундука и, подпустив в голос угрозы, добавил. «Наркотики?» Дурацкий, конечно, вопрос, но в тот момент ничего получше мне в голову не пришло. «Ка-ка-ка... какие -ка наркотики?» Так и не представившийся преклоненный паренек даже заикаться начал. «Следящий артефакт там», — вздохнув, ответил первый. «Семейный». «Твой?» — уточнил я. «Мой». Еще сильнее вздохнув, подтвердил Хмара. «И зачем?» «Надо». Хмыкнув такому упорству, Я поотечески взглянул на второго, который в этой паре явно был самым слабым звеном, и почти ласково спросил «Ну что, к Архимагу?» «Не надо, я все скажу». «Так как твое имя?» — вновь поинтересовался я, и паренек затараторил видимо, боясь, что я передумаю. «Зауприфу, второй курс. Святой отец, мы просто хотели проследить за завхозом Академии. Он очень странный, появляется из ниоткуда, в никуда исчезает, причем это не телепортация, а что-то неизвестное». Мы пытались за ним проследить сами, но это бесполезно. И он очень таинственный, его все боятся, даже преподаватели. Нам кажется, что он не тот, за кого себя выдает, что он, он, он злой колдун». Трепло, с презрением в голосе, бросил Чутан. А Зауб, покосившись на него, пробормотал в ответ. «Тебе хорошо говорить. У тебя положение, деньги и родители маги. А я первый маг в семье». «Значит, не только я засек Иквуса за перемещением во вложенное пространство». Между тем подумал я, «Ну и как мне этих пареньков от него отвадить?» Тут вдруг кольцо на пальце меня ощутимо кольнуло, словно ему не понравилось что-то. Я потер иероглиф пальцем другой руки и снова почувствовал недовольное покалывание. Не знаю почему, но я каким-то неизвестным образом понимал, что оно именно недовольное. А затем с легким шоком и удивлением осознал, что кольцу просто не нравятся мои мысли. «Такой артефакт в руках студентов — это тоже неправильно». Мысленно произнес я и ощутил, что покалывание стало слабей. Чуть расслабился. А затем, посмотрев на парня, объявил. «Значит так. Артефакт я забираю. Временно». Остановил я, готового взорваться возмущением хмару. «По поводу завхоза я вас услышал. Но дальнейшую слежку вам запрещаю. Этим вопросом займется инквизиция». «Блин, отец меня убьет». Помотав головой, протянул паренек, а я, морщась от вновь заколовшего, словно током кольца, мысленно пообещал. «Займусь, правда займусь». Ну и напоследок добавил. «Архимагу и в администрацию академии я так и быть сообщать не буду». «Спасибо, святой отец», — мигом просиял Рифу. «Пожалуйста». А теперь взяли сундук и потащили. «Куда?» Чуть приподняв бровь, я посмотрел на задавшего этот вопрос Чутана и сказал с легкой иронией. «Ко мне, есть естественно. А вы что думали? Я сам к себе эту тяжесть попру». Отправив парней во свояси, я засел перед артефактом слежения и в который раз хмыкнул, удивляясь, до чего дошла магическая наука. Кое-как раскрутив неохотно выдающего семейные секреты хмару на инструкцию по эксплуатации, я активировал легким касанием большой плоский кристалл в вершине устройства и полюбовался на всплывшее над ним объемное трехмерное изображение Академии. Картинку можно было вращать, отдалять, приближать, Максимальный радиус составлял километра три, захватывая помимо Академии еще и часть города. Причем, если приблизить сильно, можно было даже видеть людей, что светились в тепловом диапазоне. Артефакт показывал их в реальном времени. Я достал из сундука еще один кристалл, навел навершием на себя и произнес «Ширяев Павел, фиксация». Посмотрев на укрупненное изображение мужского общежития, с чувством легкого удовлетворения увидел, как над ярким огоньком на чердаке появилась надпись «Ширяев Павел». «Все, теперь, куда бы я ни пошел, стоит назвать мое имя артефакту, и он тут же найдет меня, если я в зоне его действия. Возможности широчайшие. Правда, я еще не придумал, зачем они мне. Ну да, вось в будущем пригодятся. Хотя бы и за теми же султанскими подданными следить. А куда ходит завхоз, я знал и так». Погасив артефакт и закрыв крышку сундука, Я еще раз потер так и не переставшее колодца кольцо и со вздохом достав наставление инквизитору, плюхнулся с ними на кровать читать. Надо же в конце концов понять, что это такое и как с этим жить дальше. А уже через полчаса чтения я отложил книжку и смачно выругался. Оказывается, символ инквизитора является не только защитным артефактом и источником инквизиторской магии, но еще и своего рода детектором правильности совершаемых поступков и действий. Фраза корявая, Но суть была именно такой. За откровенное преступное деяние инквизитор мог неслабо так отхватить от собственного кольца, вплоть до самой натуральной смерти. Поэтому среди инквизиторов преступников не водилось. За ошибки и заблуждения наказание, конечно, не имелось, все могут ошибаться. Но вот бездействие кольцо не прощало. Похоже, та тайная деятельность завхоза, о которой я знал, кольцом воспринималась как незаконная, и оно подгоняло меня к активным действиям. И, судя по прочитанному, чем больше я с этим буду тянуть, тем сильнее оно станет долбить меня током. Перспективочка не очень, я вам скажу. В общем, просто так пройти мимо совершаемого преступления и правонарушения я теперь физически не могу, кольцо не даст. А значит, отсидеться не получится. Тут меня кольнуло особенно сильно, и я, подскочив как ужаленный, завопил. Да иду я уже, иду. После чего, несмотря на опустившуюся на город ночь, Побрел к тайному проходу в лабораторию Иквуса, пробормотав на ходу. «Покоя мне теперь точно не будет. Тут же каждый второй в чем-нибудь да замешан Кто-то, где-то, с кем-то. У инквизиторов новое оружие. Очередное? Ирония тут неуместна. Все так серьезно? Более чем. От кого информация? От агента 20 -й. Не морщись, я же не виноват, что он безграмотный. Сам так псевдоним записал. Теперь уже не исправишь». И что он видел? Не только видел, прочувствовал на себе. Артефакт, стреляющий небольшими огненными шарами. Насколько небольшими? Не больше кулака. Ну и? Такие даже щит первого класса удержат У них на ковролете третьего класса стоял. Двадцатый говорит, что пробило почти сразу. Это как? А вот так. За несколько секунд около двух десятков попаданий. Щит просто лопнул. Выжили по чистой случайности. Это точно был один артефакт? Точно. «Ты понимаешь, что это значит?» «Более чем...» «Ладно, ступай. Я доложу, куда надо».